Анатолий Алексин. «Безумная Евдокия» и другие повести и рассказы. Собрание сочинений в трех томах. Тома 1 и 2. Москва. Детская литература. 1979-1980 годы. Содержание. Повести. Третий в пятом ряду. «Безумная Евдокия». Повесть Алика Деткина «Очень страшная история». Звоните и приезжайте. В тылу, как в тылу. Рассказы. Домашние сочинения. Неправда. Аксиса. Бабочка. Три мушкетера в одном купе. Я ничего не сказал. Ночь перед свадьбой. Ты меня слышишь? Два почерка. Третий в пятом ряду. Глава первая. Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных детей. Я не верила, но оказалось, что это так. Наверное, потому что внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества. Лиза явилась на свет в такую именно пору. Мне было под 60 Володя, мой сын, и Клава, его жена, Еще раньше оповестили, что идут на столь смелый шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не решились. А когда Лизу привезли домой, Володя и Клава сказали, что возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу, тем более, что я 35 лет проработала в школе. — Ни один из нас не попадал во власть педагога в таком раннем возрасте, — сказал мне Володя. Клава присоединилась к мнению мужа. Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки. Где-то обнаружился очередной древний курган. Их профессии было не будущее, а далекое прошлое. Оба они занимались археологией. И поэтому тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься я. Я понимала, что моя внучка обязана заговорить раньше всех своих сверстников что она должна научиться читать раньше всех остальных детей и раньше других проявить понимание окружающего ее мира. Ибо сын намекнул, что на пенсию могла уйти я сама, но не мой педагогический опыт. Клава присоединилась к мнению мужа. Они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, 35-летний, должен был обрушиться на бедную Лизу и принести поразительные результаты но мой опыт столкнулся с ее характером. Что характер у внучки есть, я поняла сразу. Она почти никогда не плакала, даже если ей было больно и мокро, не подавала сигналов, и от этого возникало много дополнительных трудностей. Когда внучке исполнилось три с половиной года, я объяснил ей, что «Лиза» — это не полное имя, а полный звучит торжественно и парадно Елизавета. С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала, не откликалась и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее маленькую длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться. «И пусть», — сказала она. Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому что без отчества им называли императрицу. Илиза приобрела царственную осанку. А я стала сообщать родителям, звонившим откуда-то, где были усыпальницы и курганы. Елизавета спит, Елизавета сидит на горшке. Внучка одержала первую в жизни победу. В моей комнате над столом висели фотографии классов, в которых я преподавала литературу и русский язык. Или была к тому же еще и классной руководительницей. На фотографиях первые ряды полулежали, вторые сидели, а третьи и четвертые обычно стояли. У лежавших, у сидевших и устоявших выражение лиц было не детское, напряженное. Может быть, из-за присутствия учителей, которые всегда располагались в центре второго ряда. Елизавета любила водить пальцем по фотографиям и спрашивать, «Это кто? А это кто?» Поскольку главное свойство склероза — помнить все, что было очень давно, и забывать то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии своих бывших учеников. Только на одной фотографии рядов было пять. Рыжий парень, который на черно-белом снимке выглядел просто светловолосым,